Глава двадцать восьмая Хаук не обманул. Пока я раздевалась и замачивала свое перепачканное платье, утешая себя надеждой все же его спасти, в дальнюю комнату, которая была камерой Ласса, пронесли два сундука и невесть откуда взявшуюся кровать. Одну. Правда, через несколько минут ее вытащили обратно. Это меня немного смутило, но я решила пока ни о чем не думать. Унесли и ладно. Найду, куда обещанное одеяло постелить. Мне сейчас и полперины казался. Мылась с опаской, поглядывая на болтающуюся на дверном проеме шкуру. Она хоть и должна была укрывать меня чужой глаз, но я-то видела в щели, что в коридоре делается. Но надо отдать должное воинам лассы. Они даже не поворачивали головы в сторону умывальни. Вылив воду через окно, я покосилась на наряды. Мой выбор пал на персиковое платье. Оно показалось мне немного проще. Надев его... Покрутилась, осматривая себя со всех сторон. Эта вещь, наверное, самая красивая, что я когда-либо видела. ее на лифе, кружевные оборки по подолу и на рукавах. Мне стало не по себе. Неуютно как-то. Словно не к месту вырядилась. Представляю, как на меня смотреть остальные будут. Но снимать не стала. «Зачем платье надела?» Услышала я голос Хаока. Он откинул шкуру и вошел. «Обещал ведь, что добуду тебе лучшую тунику Ласса. Я прикусила нижнюю губу и смущенно пожала плечами. «Мужская вещь? Это уже совсем неприлично!» Пролепетала неуверенно. «Вдруг меня кто в ней углядит?» «Кому не надо, тот и не увидит. Переодевайся, потом есть и спать!» Хаук протянул мне длинную тунику. Покрутив ее в руках, не стала прирекаться. Дождалась, пока Варт выйдет и отвернется. Быстро сняла платье и аккуратно его сложила рядом с голубым. После, протащив руки в огромные рукава, натянула рубаху через голову и утонула в ней. Широченное горло ничего не скрывало, видно было даже холмики грудей. А если его поправить, то оно съезжало на плечо, оголяя его. «Ну и неплохо», – услышала я о двери знакомый голос. Резко обернувшись, заметила, как мне подмигнул Рольф а за его спиной возвышался со скучающим выражением лица их целитель, кажется, Фальк. «Оно слишком велико!» – шепнула я растеряно. «В самый раз!» – Хаук утвердительно кивнул. «Да, нормально. Не шелка, зато удобно». Рольф улыбнулся и склонил голову набок, бок, разглядывая меня с мизинчика в стоп до макушки. «Кажется, я покраснела. Мы щеки пылали огнем» не зная как вообще реагировать на такое внимание мужчин только и смогла что поднять руки и скрыть от их пристальных взоров грудь и пусть она выглядывала совсем чуть чуть но стыдно же а выбраться что тут забыли как бы невзначай поинтересовался хаук меня этот вопрос тоже занимал ничего зеленоглазый Вартус усмехнулся я займу комнату мертвяка напротив временной спальни нашей соньи и Ласы. чего вдруг Хаук нахмурился. «Канделябром решил заделаться. Так брат и без тебя разберется, где свечку поставить». Рольф даже не посмотрел на него. Расплывшись в безумной улыбке, он замер и, кажется, ушел глубоко в себя. Я видела иногда такие взгляды у послушниц, но девушки были, мягко выражаясь, оторваны от реальности. И если быть грубым, то безнадежно сумасшедшими. «Чтобы птицу успеть поймать», – наконец пояснил Рольф, Но лучше бы этот провидец и дальше молчал. Она станет ей другом. Кому? Я вообще ничего не понимала. Какой-то абсурд. Неважно, но она будет к нему привязана. Рольф тихо засмеялся, развернулся и пошел дальше по коридору. Фальк. Приподняв бровь, Хаук обратился ко второму брату. Его разум для меня потемки, но раз нужно какую-то птицу поймать, так не станем ему мешать. Темный перевел взгляд на меня. От него мороз по коже шёл. Вроде и внешность мягкая, блондин, глаза светлокарие карие тёплые. Но кровь стыла, стоило заглянуть в эти очи повнимательнее да поглубже. «Я слышал всё, что тут творилось. Хочу осмотреть Сонью. Не дело это, когда девица мертвяка видит и не визжит, как полоумная. Полагаешь, ты для неё безопасен? Я-то да, а она для меня нет». «Ну, думаю, у нашей сестрицы нет причин мне вредить. Так ведь?» Я невольно кивнула. Эти мужчины меня жутко смущали и пугали. Такие огромные и странные. Сообразив, что с меня хватит, решила спасаться от них бегством. Бочком, выйдя из умывальни, под их тяжелыми взорами пробралась до нужной комнаты и не смела заглянула туда. Ничего тут о камере для пленников уже не напоминало. Два сундука с плоскими крышами, стол. На полу несколько друг на друга сваленных широченных матрасов, набитых сеном. Мне снова стало немного не по себе. «А где будет спать Ласа? Задавая этот вопрос стоящему за мной темному варду, от которого у меня мурашки по спине гуляли, я знала ответ. «Но вот и беда. Совсем не понимала, как ко всему этому относиться». «Здесь и будет», подтвердил Фальк мои догадки. «Ты проходи в комнату, Соня. Тебе отдых нужен. Ласы пока там снаружи носится. Он вардиган, и забот у него всегда побольше нашего». Не смело пройдя в свои новые покои, остановилась у сундука, стоящего около окна. Он служил еще и табуретом. Усевшись на него, невольно взглянула на тюфяки. В моей душе был такой раздор. «С одной стороны, нас растили с мыслью, что настанет тот момент когда мы обязаны будем лечь под мужчину. Но, с другой стороны, сердце протестовало против этого. Оно подсказывало, что неправильно так, что нужны чувства, любовь. Как бы смешно ни звучало это слово. Вслед за мной в комнату вошел Хаук. «Вот, только принесли с кухни. Для тебя там расстарались». Он поставил передо мной тарелку с вареной рыбой и порезанными крупными кусочками овощами которые раньше ели исключительно жрицы. «Соня, еда на столе». Осторожно коснувшись плеча, мужчина привлек мое внимание и вручил ложку. Я даже не поняла, что застыла на месте и смотрю в одну точку. «Спасибо». Тихо выдохнула и, подцепив кусочек рыбы, отправила его в рот. Прожевав, сообразила, что вкус не тот. Не пресный, видимо, специи, какие у северян нашлись. «Нравится?» Хаук внимательно следил за мной. «Очень», — честно призналась я. «Вот и хорошо. Ешь». Он повернулся к брату. «Так что ты хотел от Сони, Фальк?» «Сам знаешь». Темный прищурился. Услышал от Ласса, что нашу послушницу высекли пару дней назад. Он настоятельно просил меня проверить, как все заживает. «Не надо ничего смотреть». Я испугалась не на шутку. Даже ложку положила на стол. Как-то резко не до еды стало. «Меньше всего мне сейчас хотелось терпеть прикосновение этого ходячего сгустка смерти. По-другому я светловолосого Варда не воспринимала». «Не бойся, Соня. Только проверю». «Нет, без этого!» – перебила я, не позволив ему договорить. «Брат, выйди, пожалуйста». Голос Фалька стал просто ледяным. «Это еще зачем?» – переполошилась я. К моему ужасу Хаук нахмурился – но все же отправился в коридор. Блондин же прошел к столу и сел на второй сундук. Я напряглась. Сегодня был плохой день, правда, Соня?